«Будут раскрыты», — перевел Карлос и рассмеялся. «Отличное интервью, профессор». «Боже, его никто никогда не называл профессором, да он и не был им». «Помните? Я вам рассказывала про мировой пул. Вы, наверное, не очень поняли». «В общем, это интервью в один и тот же день напечатано в сорока главных газетах мира». «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Телеграф», «Фигаро», «Стампа». Он перечислял и перечислял, а Николая Михайловича вновь кинуло в жар. Он, хотя и не был профессором, но, зная кое-что благодаря жене об организме человека, и, в частности, своем, догадался, что приливы климакса характерны не только для стареющих женщин, но и для мужчин, выходящих в тираж» и часто это совпадает с напряжением, вызываемым внешними причинами. Что и происходило сейчас? «Бог ты мой!» В одночасье он, даже не подозревая об этом, стал знаменит. Словно услышав неспрошенное, Карлос подтвердил, «Сегодня вы знаменитый». И тут Николай Михайлович, надо же, сообразил, на кого походил этот тонковатый и чрезмерно подвижный господинчик. На беса. Может, у него в ботиночках и копыта? И атеиста Николая Михайловича потянуло перекреститься, но он только сумел глянуть вниз к педалям Мерседеса, где кончалось в полумраке тело Карлоса. «Что вы?» Удивился тот, по-своему поняв замдиректора. «Не верите? Но это так, и всюду интервью напечатано с вашей фотографией. Публикация, — продолжал бес напористо, — вызвала хорошую реакцию в мире, поэтому я получил распоряжение своей газеты выплатить вам гонорар». Он протянул Николаю Михайловичу вытянутый западного образца красивый, не то что наши кургузы, не раз в мечтах являвшийся незаклеенный конверт. Николай Михайлович открыл его и полувытащил пять зеленых бумажек по сто долларов. То ли он выдохнул, задержавшийся в груди воздух, то ли удивленно ухнул, но Карлос рассмеялся и проговорил. «Да вы не волнуйтесь, все законно. Неужели вы никогда не получали гонорар?» Николай Михайлович кивнул, крякнув, дескать, как же, получал, конечно, а Карлос протягивал ему бумажку. «Вот здесь надо расписаться. И не беспокойтесь, подпись нужна только для нашей бухгалтерии. Здесь это никого не касается». Николай Михайлович расписался, положил конверт в карман. На самом-то деле его распирала тщеславная гордость. Его беседу опубликовала уйма газет. Надо радоваться? Чего же еще? И надо сказать спасибо этому испанцу. Тем более вот он рассказывает, что вырос в Союзе. Его родители погибли во время гражданской войны, и он советский деддомовец, чем и объясняется его речь без акцента. А теперь он вернулся на родину как почти все дети антифашистов. Закончил университет, работает в газете. Франка нет, а король Хуан и красавица-королева. Просто прелесть, не так ли, Николай Михайлович? Он кивнул, смотрел вновь и вновь на первую страницу испанской газеты. Сравнение Карлоса с бесом уже не лезло ему в голову. А тут испанец сказал довольно душевным, дружеским таким голосом. «Вы, конечно, меня простите, но хотите совет?» «Отчего же?» — промямлил Николай Михайлович. «Так вот, не прозевайте, не упустите свой шанс». «Какой?» — все не в силах сообразить, спросил он. «Очень простой. Вы сидите здесь на горе с золотом. Видите, как меняется ваша страна? На глазах». И сейчас к ней есть интерес разного рода. Сегодня можно каждый день печатать материалы из Союза на любую тему. Идет на ура. Особенно, конечно, сенсации, открытие. Откройте ваш архив. Но я... Это не моя компетенция. О! разочарованно воскликнул Карлос. Это надо сделать без компетенции. Когда разрешат официально, понимаете, вы не понадобитесь. А сейчас...